Глава девятнадцатая «Красота какая!» Восторженно прошептала Аня, разглядывая украшения в небольшом сундучке, который мы откопали у высокого раскидистого дуба. Как Леший и обещал, клад мы достали без всяких приключений, буквально вырубив его из земли топориком, так как никакой лопаты у меня с собой, естественно, не было. Трезор с Джеки деловито обнюхали вытащенный сундучок, поняли, что ничего интересного там для них нет и весело умчались обнюхивать ближайшие кусты. «Ну что, принимаете отдарочек-то?» Лукаво поинтересовался леший, наблюдая, как девушка восторженно перебирает украшения, которых, кстати, не так много и было. Клад действительно оказался малый. Горсть перстней серебряных и золотых, с десяток золотых цепочек и браслетов, пару десятков золотых и серебряных монет. Ничего особенного, в общем. Единственное, что меня там по-настоящему заинтересовало, это большой массивный золотой крест, усыпанный драгоценными камнями. Чувствую, что вот за него можно выручить очень хорошую сумму. И учитывая, что, по словам Лешего, клад пролежал в земле пару сотен лет, были все шансы распродать его за очень приличные деньги антикварам. Призрак голодной смерти, в общем, пока вынужден был отступить. Деньги Кощея, конечно, еще не закончились, тем более, что их здесь тратить было некуда. Но все же это была разовая акция, а что там с зарплатой от государства будет и когда, пока тоже непонятно. Так что в любом случае деньги за этот клад лишними не будут. Надо только будет разобраться, кому его можно будет загнать, чтобы нас при этом не кинули. «Да, принимаем. Спасибо, дедушка». Слегка поклонилась ему довольная девушка, предварительно вопросительно глянув на меня и дождавшись моего одобряющего кивка. «Ну, стало быть, в расчете», — довольно кивнул тот. «Тогда собирайтесь до дому, проложу вам короткую тропу». Он махнул рукой, и деревья как будто даже расступились немного, и перед нами показалась довольно широкая тропа. «Сам уж я с вами не пойду, тут распрощаемся». У меня здесь дел привалило с этим болотом. Вот сразу же и займусь. И примите еще раз мою благодарность за сделанное. Степенно поклонился он нам. Не забуду. Теперь вы всегда желанные гости в моем лесу. Ну и вот. Он убрал руку за спину и вытащил оттуда большую корзину с грибами. Чем богат? Уж не побрезгайте. Да уж не побрезгуем, даже не сомневайтесь. «Спасибо вам большое!» – поспешила заверить его Аня, а я молча забрал корзину и кивнул. «Ну, прощевайте тогда. Буду нужен, как позвать знаете». Попрощался он с нами, зашел за ближайшее дерево и пропал. Я свистнул собакам, чтобы возвращались обратно, и стал перекладывать драгоценности в рюкзак. «Можно я себе вот это колечко оставлю?» Попросила вдруг Аня, показав тоненькое золотое колечко с маленьким зеленым камешком. «В счет моей доли. Стоимость его потом вычтем». «Да бери, конечно», — пожал я плечами. «Сомневаюсь, что оно дорого стоит. А зачем оно тебе? Неужели так сильно понравилось?» «Да нет, дело не в этом. Просто...» — озадаченно протянула она, рассматривая его. «Чувствую, что непростое это колечко» и как-то связано оно со мной или с моей силой, тянет меня к нему. А почему? Понять пока не могу. Разбираться надо. Спасибо тебе. Не за что. Отмахнулся я. И это не в счет твоей доли. Считай, что это мой тебе подарок. Спасибо. Счастливо улыбнулась она. Я же лишь отмахнулся, не став объяснять, что не просто так сделал ее этот подарок, а преследуя свои определенные цели. Кольцо вряд ли стоит дорого, так что много денег я не потерял. А вот шанс того, что он сможет усилить мою напарницу, с которой мне предстоит долгое время ходить на всякие опасные дела, стоит того. Мы быстро собрались и двинулись домой. Леший не обманул и уже через полчаса подходили к дому. А я еще раз пожалел, что не обратился за помощью к Лешему сразу. Столько бы времени сэкономили. Я думал, что сергеевич устроит нам настоящий допрос, по поводу наших приключений, но он лишь молча забрал гребень, кивнул и отправил меня топить баню, чтобы мы могли нормально помыться после наших долгих блужданий по болоту. И больше он к этой теме не возвращался, сосредоточившись на истязании нас с Саней. Следующие две недели он вплотную занимался нашей физической подготовкой и единоборствами, выходя в этот раз сам на спарринги, а не стравливая нас. Чем мы только не занимались. Учились правильно падать, наносить акцентированные удары по болевым точкам, буквально выкручиваться из захватов, скрытно подбираться к объекту, использовать собак в поисках оружия и людей, учить их действовать бесшумно, да много чему еще. И так день за днем, с утра до ночи. А по ночам мне еще и домовой на мозги капал, допытываясь, когда же мы все же займемся выдворением наглой ведьмы. В итоге я не выдержал и соврал, что она пообещала мне, что никакого вреда чинить проживающим здесь не будет, и пообещал, что лично присмотрю за тем, чтобы она сдержала свое слово. Домовой немного сердито посопел, но отстал от меня. Заданий никаких наставник тоже больше не давал, видимо, сделав все же какие-то выводы насчет нас с Саней, так как стравливать нас друг с другом больше не пытался». Я уже даже начал надеяться, что все так тихо, мирно и закончится, когда в очередное утро он выстроил нас перед собой на улице. Ну что же, окинул он нас довольным взглядом. Хоть я и сомневался изначально по поводу некоторых из вас, демонстративно глянул он на меня. Но вы справились с моей программой, и она подошла к концу. Осталось последнее испытание, и уже сегодня... «Вы вернетесь к себе домой. Тут мы с Аней не выдержали и радостно переглянулись. Последнее задание будет самым важным, и уже на основе того, как вы его выполните, я приму окончательное решение о вашей дальнейшей судьбе», — постражел он, внимательно глядя на нас. «Оно может показаться вам странным и даже неприемлемым, но, прежде чем негодовать и возмущаться, Я прошу вас унять свои эмоции и хорошенько все обдумать и принять правильное решение». «Это все понятно?» Мы молча кивнули, а я всем сердцем почувствовал, что сейчас будет какая-то подстава. «Позовите ваших собак», коротко скомандовал он. Мы опять переглянулись и выполнили приказ. Трезор тут же примчался и уселся рядом с моими ногами, преданно глядя на меня и весело вихляя хвостом, и тут же чуть отставшая Джеки, пристроилась рядом со своей хозяйкой. Мы молчали и ждали дальнейшей команды. «Вы готовитесь войти в ряды людей, которые занимаются очень важным делом», медленно продолжил наставник, сложив руки за спиной, и прошелся мимо нас и обратно. «Они вычищают мусор, убирают тех, кто своими действиями или бездействием вредит нашему государству» никто не знает кого вам придется зачищать возможно это будет какой то мерзкий больной на всю голову ублюдок, которого вы устраните даже с радостью а возможно он замялся и такое вполне может быть это окажется вполне даже благопристойный с виду гражданин у которого есть любимая семья дети и ничто не будет выдавать в нем его гнилую натуру и хуже всего того что это может оказаться Кто-то из вашего близкого окружения. Друг, родственник или просто знакомый. Вы должны быть готовы к любому варианту и не дрогнуть в решающий момент. Нанести удар без сомнений и жалости. Вот эту вашу решимость мы сейчас и проверим. Как вы думаете, зачем я, когда вы появились здесь, дал вам питомцев и поручил заботиться о них? Неожиданно сменил тему он, Бросил взгляд на собак и почему-то внимательно глянул на Аню. «Ну, наверное, чтобы мы воспитали себе хороших помощников», неуверенно предположила она, «чтобы они потом помогали нам в работе». «В вашей работе они скорее будут мешать». Неверный ответ. Резко отрезал он и глянул на меня. «Чтобы мы привязались к ним». Дошло вдруг до меня, и я как-то разом понял, что он потребует сейчас от нас. «Верно», – медленно кивнул он, жутко ухмыльнувшись. «Вы должны были привязаться к ним, а сегодня вы их убьете и докажете мне этим, что способны выполнить все, что вам скажут». «Нет», – с ужасом выкрикнула Аня, схватив на руки Джеки, прижала ее к груди и потрясенно уставилась на наставника. «Я даю вам пять минут на принятие решения, после чего вы должны или выполнить мое требование, или я вышвырну отсюда того, кто не сделает этого, с волчьим билетом. Я сделаю так, что нормальные работы вы после этого в России не найдете, и любая карьера будет вам закрыта. Думайте». Время пошло. Как-то механически произнес он, не обратив ни малейшего внимания на крик девушки и уставился куда-то в сторону, почти не мигая. Я перевел взгляд на Трезора, который все так же преданно глядел на меня, даже не подозревая, какая участь его ждет. Аня крепко обнимала Джеки, заливалась слезами и что-то успокаивающе шептала ей на ухо. В принципе, никакой сложности в том, чтобы убить пса, я не видел. «Да, жалко» и даже очень, но только повод ли это для того, чтобы не выполнить задание и разрушить себе жизнь? Казалось бы, выбор очевиден. Но... Что-то тут было не так. Ой, не зря он предупредил, что нужно хорошенько подумать. Дал этим невольно подсказку. Определенно, тут есть второе дно в этом задании. Время вышло. Хрипло каркнул наставник, вытащил из сапога нож, к Ане, и протянул ей его рукоятью вперед. «Твое решение?» Сухо спросил он, строго глядя на нее. «Нет!» Резко замотала она головой. «Я не могу и не буду этого делать. Это неправильно!» «Ты хорошо подумала», чуть наклонил голову он. «Может, передумаешь? Или хочешь еще что-то сказать?» «Нет! Не передумаю!» Чуть ли не выкрикнула она, с ненавистью глядя на него. Это жестоко и подло. Все с тобой ясно. Он равнодушно подошел ко мне и протянул нож. Ну а ты что решил? Я спокойно взял у него нож, повертел в руке, привыкая к тяжести, глянул на трезора и... и вернул нож обратно. Нет, я не буду его убивать, спокойно произнес я под... спокойно произнес я под его пристальным взглядом. Причина? Холодно уточнил он. «Но вы же сами сказали, что мы должны будем убивать тех, кто своим действием или бездействием причинил вред государству». Чуть усмехнувшись, ответил я. «А в чем перед государством провинился мой пес? За что мне его убивать? Только потому, что ты так захотел?» «Нет, это неправильно». «Хорошо», – удовлетворенно кивнул он. «Я принимаю этот ответ». «Молодец». Вдруг хлопнул он меня по плечу так, что я чуть не присел. «Вот так ты должна была мне ответить, а не выплескивать малосодержательные эмоции». Сурово глянул он на девушку. «Вот именно, что вы не наемные убийцы, а государственные служащие, и не должны убивать слепо любого, на кого вам покажут, и не идти на поводу у своих эмоций». Он успокоился, отвел от нее взгляд подошел к крыльцу и достал из лежавшего там рюкзака два даже на вид опасных ножа. Хищные изогнутые лезвия были насажены на деревянные рукояти, на которых были вырезаны морды псов, под каждой из которых были выгравированы большие цифры – один и два. Нож с цифрой один он протянул мне, а с цифрой два – Ане. «Я знаю, что один нож ведьмака у тебя уже есть» сказал он мне, когда я принял из его рук подарок. Но я бы не советовал тебе им часто пользоваться. Только в исключительных случаях. А в повседневной жизни лучше используй этот. Я сам их выковал и заговорил. Если ты воткнешь его в косяк двери своего дома, то никакая нечисть не сможет проникнуть в твой дом без твоего на то разрешения. Но это лишь малая часть того, на что он способен. Разберешься сам владей спасибо тихо выдохнул я а ты поняла почему на твоем ноже вырезана цифра два спросил он вдруг у девушки которая внимательно рассматривала нож видимо раз на ноже димы цифра один то это значит что он в нашей паре главной а я буду в его подчинении как то на удивление спокойно предположила девушка верно кивнул он «А ответила бы так, как ответил Дмитрий, то главной в вашей паре была бы ты, а не он. Хотя к тебе у меня появились вопросы уже после вашего дела с Кикиморой. Вот что ты творила, когда твоего напарника под воду утащили?» обвиняюще ткнул он в ее сторону пальцем. «Искала его», – обескураженно ответила девушка, явно не ожидавшая того, что он был в курсе наших приключений. «Меня это, к слову, тоже удивило». «Каким местом ты его искала?» Рявкнул он. «Ручонками своими под водой поводила? Тебе твои колдовские умения вообще на что? Уже забыла, как можно человека отыскать? Ты с ним уже несколько дней знакома была, так что найти его для тебя проблем бы вообще не составило Но нет, ты же даже не вспомнила про то, чем у тебя бабка учила». «Но вы же сами запретили их использовать», тихо возразила она. «Я запрещал пользоваться магией и колдовством до этого, а перед этим заданием этого запрета не было!» Холодно отрезал он. «К тому же, что-то ты не очень помнила про эти запреты, когда морок развеяло, который на твоего товарища накинут был, а там-то чего к силе не обратилась?» «Растерялась, виновато потупилась девушка. И вот эта твоя растерянность чуть не стоила жизни твоему напарнику!» Безжалостно добил он ее. «В вашей паре, похоже, только он умеет включать холодную голову и не поддаваться эмоциям. Ну и правильно ты сделал, что Кикимора уничтожил». Перевел он взгляд на меня. «После вашего ухода она обязательно постаралась бы свою злость на ком-нибудь сорвать. Ею давно пора было заняться. Да у меня все руки не доходили, а тут вы так вовремя подвернулись». «Так ты все-таки присматривал там за нами?» ухмыльнулся я. «А я думаю, чего это ты с расспросами не лезешь, а ты уже в курсе, оказывается, был». «Ну а как ты думал, что я вас одних отправлю с нечистью сражаться?» – развел он руками. Естественно, присматривал, но вмешаться собирался только в исключительном случае, как в том, когда тебя под воду утащили, но там ты и сам справился, хоть и с трудом. «Учиться тебе еще и учиться». Покачал он головой. «Это да», — согласился я. «И тем более странно выглядит то, что наше обучение уже закончено. Нет, я, конечно, много чего узнал за это время, но не думаю, что трех-четырех недель достаточно для того, чтобы сделать из нас хороших бойцов». «Конечно нет», — ухмыльнулся он. «Только моя задача состояла и не в этом, а в том, чтобы научить вас», — кивнул он на Аню, хорошо взаимодействовать и действовать сообща, не вредя делу. но ну, и некоторым азам по самообороне. Как показывает мой опыт, не всегда удается решить вопрос с помощью силы или магии. Иногда и они дают сбой. И тогда вы должны хоть немного уметь постоять за себя. Впрочем, то, что ваши занятия у меня окончены, это не означает того, что ваша учеба закончилась. Окинул он нас внимательным взглядом. «Просто учить вас теперь будут другие люди и совсем другим вещам. Но об этом вы скоро и сами узнаете. А сейчас бегите собирать вещи. Скоро за вами заедет сух Сергей Петрович, то есть». Вовремя поправился он. «А как же с нашими собачками быть?» Вмешалась тут Аня, продолжая держать Джеки на руках. «А собачки ваши поедут с вами» и вы продолжите о них заботиться. Да, в вашей работе они редко, когда смогут вам помочь. Но тем не менее, такие случаи будут. Так что не прекращайте с ними заниматься. Ура!» Не сдержала радостных эмоций девушка. Я же озадаченно почесал затылок, глядя на трезора. Что-то я сомневаюсь, что мне разрешат его держать в общаге. И куда мне его девать? Разве что в дом к родителям отвезти под присмотр близняшек. Но они же его затискают. Не будет ли это слишком жестоко с моей стороны по отношению к псу? Впрочем, думаю, это он как-нибудь переживет. Кивнул я своим мыслям и пошел собираться.